Глава восьмая. Письмо. Разумеется, приход принцессы не остался незамеченным для Дэймона. Пришлось кратко рассказать ему о том, кто приходил и с какой целью. Энергия темной души принцессы настолько ощутима, что ее ощущали даже гномы, находящиеся глубоко в подземелье. Однако Дэймон все равно задавал множество вопросов, желая получить все больше и больше подробностей. Буквально просил вспомнить каждое слово и каждую реакцию, которую она продемонстрировала. И если первый час я еще отвечала на одни и те же вопросы, то на втором часу стала уже уставать. «Дэймон, ты ведь так или иначе почувствовал ее присутствие в замке, почему же не вышел и сам с ней не встретился?» В итоге спросила я. «Рано», — признался мужчина. Я не до конца уверен, что она не знает о моем существовании. Конечно, много поколений миновало в роду семейство Валентайм, и о моем существовании могли уже и позабыть, либо и вовсе вычеркнуть из истории, оставив лишь некое подобие мифа или легенды. Да только рисковать не стоит. Мне нужны оба, как принцесса, так и король. А она, как я понял, пришла одна. Так и есть. Согласно кивнула я. Короля не было, хотя если быть до конца откровенной, учитывая состояние ее нынешнего тела, не удивлюсь, что король давным-давно уже мертв. Равнодушным тоном произнесла я, мимоходом рассматривая документы с запросами о поставках драгоценных украшений. Все же тело ему досталось далеко не молодое. О протянул юноша, злобно усмехаясь, при этом облокачиваясь бедром о мой рабочий стол. «Это был бы весьма позитивный расклад. Только я с годами стал скуп и жаден на веру в удачу и счастливые обстоятельства. Пока сам лично не удостоверюсь в том, что он мертв, не поверю. Более того, не забывай, принцесса», — продолжил он, аккуратно поправив прядь моих волос. Он уже один раз убедил свою страну в том, что мертв. Что ему стоит сделать это еще раз? Тут мне нечего было сказать, так как он был абсолютно прав. Сказал бы про это кто-нибудь другой, то сомневалась бы, но тут чистая правда. Отложив документы с торговыми предложениями в сторону, решила взглянуть на список с запросами от сотрудников, которые работали на моей территории. Гномы, как обычно, просили всего две вещи — вяленого мяса и эль. Иногда, конечно, поступает запрос в виде дополнительных инструментов, но это очень редко, так как в основном они сами создают эти инструменты. А вот алкоголь и закуска для них святое. То, чего в шахтах так просто не достать. В свою очередь эльфы не стесняются в запросах. Списки с их стороны увеличиваются вдвое с каждой неделей. Вначале был стандартный запрос на инструменты, Потом вопрос стал касаться стандартной кухонной утвари. Теперь же эти наглецы пожелали украшения для своих прекрасных волос, а также гребни, чтобы за ними ухаживать. Моя бы воля, я бы предпочла встретиться с каждым и обсудить это, но Деймон лишь засмеялся и заметил, что это бессмысленно. Эльфы прекрасно знают, что они красивы. Более того, им нравится чувствовать себя привлекательными в глазах окружающих, А учитывая то, что на северные земли приезжает все больше туристов, желание покрасоваться становится только сильнее. От джинов же приходит не запрос, а предложение. Вместо того, чтобы прислать мне список того, чего они хотят, те пришли воссоздать список того, что они могут мне предложить. Разумеется, не запросто так. Стоит хотя бы галочку поставить на документе, как эти любители сделок сразу же используют сей момент. То, что им надо, и так ясно — энергия, поэтому я с легкостью игнорирую все документы с их стороны. «Джины и в самом деле не сдаются», — вздохнула я, скомкав бумажный лист и швырнув его в урну. «То уверен, что они нам так необходимы?» «Уверен», — ответил юноша, все так же таинственно улыбаясь. «Они необходимы». «Для реализации твоего плана?» — уточнила я. «Но что именно могут предоставить джины? Да и выполнят они хоть что-то, если я отдам приказ». «Выполнят», — заверил Деймон. «Джинны прекрасно знают, что ты осведомлена об их уловках, поэтому им стало еще интереснее заманить тебя в свои сети. Пока ты не поддаешься, интерес только увеличивается, призывая их к местной земле». «Ха!» — Устало вздохнула я, откладывая документы в сторону. Странный ты затеял игры, сомневаясь, что продержусь долго». «Все хорошо», — ответил он, нежно проведя указательным пальцем по моей щеке. «Главное — не они, а то, что последует за ними. Например». «Например, дракон», — усмехнулся юноша, отойдя от стола и приблизившись к спинке кресла, на котором я сидела. «Мягкие ладони Дэймона легли мне на плечи». Драконы воистину могущественны. Не существуют более свободолюбивых существ, чем драконы. А тот, кто пожелает вызвать их на поединок, будет считаться либо глупцом, либо самоубийцей. Они слишком гордые, слишком независимые, слишком алчные и беспощадные. Если быть до конца откровенным, не уверен, что в битве один на один я смогу одолеть одного из представителей их расы. В этом мире сама природа стоит на их стороне. «Боже!» — ахнула я, обернувшись в сторону мужчины. «Тогда зачем мы их ждем? Разве они не опасны?» «Опасны», — согласно кивнул Деймон. «Но все же мне необходима их магия, так что придется рискнуть. На твоей земле уже находятся многие магические расы. Эльфы, гномы, пикси, фейри, а также джины. Более того...» Здесь так много драгоценностей, что их блеск способен скружить голову любому дракону. Как я уже упомянул ранее, они слишком алчные. Невзирая на свою мощь, величие и силу, желают обладать именно обычными земными богатствами. Или, проще говоря, их тянет ко всему, что красиво сверкает. Весьма неожиданно, удивилась, слегка нахмурившись. «Допустим, мы привлечем их магией и драгоценными камнями, но откуда у тебя уверенность, что прибывший дракон захочет сотрудничать?» На этот вопрос ответа не последовало. Деймон слегка растерянно улыбнулся, после чего повернулся ко мне спиной и направился к ближайшему окошку, всматриваясь вдаль. По всей видимости, уверенности у него не было. Однако даже так он не мог отказаться от того, чтобы заполучить хотя бы одного дракона. «Но зачем? Что именно Деймону нужно от них?» Не успела я задать вопрос, как уже получила ответ. «Знаешь, магия дракона уникальна по своей сути», — начал мужчина, продолжая смотреть в окно. «Не ошибкой будет сказать, что им подвластны законы природы, и я хочу воспользоваться их магией, чтобы восстановить свои крылья». «Ты про те крылья, которые украли?» «Именно» отозвался Деймон, наконец-то обернувшись в мою сторону. Он улыбался, вот только радости от этой улыбки я не чувствовала. Деймон, осторожно начала я, — «мне жаль, но какова вероятность, что эти крылья все-таки существуют? Ты сказал, что чувствовал их энергию, однако, возможно, это просто остаточное явление, а их на самом деле уже давно нет? Сам ведь говорил, что если употреблять крылья феи, То человек способен получить могущественную магию. Кто от такого откажется? Никто, согласился мужчина. Ты права. Однако я все-таки чувствовал их. И если сохранился хотя бы крошечный кусочек, есть возможность их восстановить. Даже если этот шанс минимальный, я все равно от него не откажусь. Вот как. Протянула я, чувствуя жалость к Дэймону и беспокойство. Получится ли у него? Столько проблем и столько сложных переменных, которые необходимо учитывать. Знаешь, найдешь ты свои крылья или нет, отомстишь или откажешься от мести, для меня это не важно. Я просто надеюсь, что в итоге ты обретёшь свое счастье. Думаю, что ты его заслуживаешь даже больше, чем кто-либо еще в этом мире. Улыбка на лице мужчины дрогнула и исчезла, а глаза удивленно округлились. Он явно не ожидал подобных слов и, как выяснилось, просто не знал, как реагировать. Ничего не сказав, Дэймон снова отвернулся в сторону окна. Так бы мы и продолжили работать в полной тишине, если бы пару минут спустя в дверь не постучали. «Ваше Высочество к вам посыльный», — донеслось со стороны коридора. «Посыльный? Я вроде бы всю входящую корреспонденцию уже получила». «Пусть оставит почту», — отозвалась я позже посмотрю». «Боюсь, что не получится, ваше высочество», — с искренним сожалением ответил слуга. «Это посыльный из королевского дворца». «Что?» Я тут же переглянулась с Дэймоном, но мужчина был так же растерян, как и я. Королевский посыльный обязан передавать всю почту лично в руки адресату, только после выполненного поручения он может быть свободен, хотя в некоторых случаях Посыльному запрещается куда-либо уходить, пока он не получит ответ. Что ж, заставлять его ждать бессмысленно, поэтому я разрешила посыльному войти. В помещение вошел молодой рыцарь, одетый в королевскую форму. Подойдя ко мне, он тут же преклонил колено, как подобает действовать рыцарю перед королевской особой. Это было так странно, ведь в недалеком прошлом он бы даже в глаза мне не посмотрел, делая вид, словно меня не существует. «Приветствую, ее высочество, Жаклин Валентайм», — отчеканил юноша. «У меня для вас письмо, отправленное вашим супругом командиром Рихардом Валентайм». После этих слов рыцарь аккуратно достал из внутреннего кармана идеальный ровный и чистый конверт, на котором я сразу же заметила королевскую печать, отчеканенную на воске. Рихард не только взял фамилию своей жены, так как своей отродясь не имел, так еще и королевской печатью распоряжался по своему усмотрению, хотя народ страны его еще не принял как своего следующего короля. Оттого его представили как командира, а не как короля. Мгновение, и конверт оказался у меня в руках. «От меня ждут ответа?» — уточнила у посыльного. «Никак нет, ваше высочество», — отозвался молодой рыцарь, выпрямившись всем телом словно по струнке. «В таком случае не смею больше вас задерживать», — ответила ему, мягко улыбнувшись. «Есть долгих лет жизни малому солнцу королевства», — громко произнес он, снова поклонившись мне и направившись к выходу. «Удивительно, не ожидала, что ко мне так обратятся. Малым солнцем называют именно королевских наследников, которые в итоге должны сесть в будущем на трон и управлять страной». И не имеет значения, принц это или принцесса. Когда же правитель занял свой пост, то его сразу же начинают называть солнцем. Вот только я изгнана из столицы и уверена, что этот рыцарь не мог об этом не знать. Либо в столице зарождаются новые волнения, либо... Что же в этом письме? Хм... Протянул Деймон, оказавшись рядом со мной. А события разворачиваются даже быстрее, чем я прогнозировал. «Ну так что?» — поинтересовался он, кивая в сторону конверта. «Будешь открывать? Не переживай, проклятий, посторонней магии или яда я в этом конверте не чувствую». «Это хорошо», — выдохнула я, после чего аккуратно поддела ножом печать и достала само письмо. Вот только содержимое письма одновременно и поразило, и позабавило, давая понять, что впереди меня ждут нелегкие времена и состояло оно всего из четырех слов. «Через несколько дней приеду». Как ни посмотри, а встречаться с Рихардом у меня не было никакого желания, даже при условии, что он ехал ко мне с целью развода. Хотя если бы он действительно хотел развода, то так бы об этом и написал, пригласив в столицу, чтобы оформить все это официально однако я не была приглашена в столицу, а именно он направлялся на северные земли. Почему он сделал именно такой выбор? Что ж, тут есть несколько вариантов, но все они сводятся к одному. Рихарду что-то нужно от меня. Учитывая тот факт, что предыдущая владелица тела лично мучила мужчину, когда он был рабом, сомневаюсь, что он поверит в мою невинность. Ну или хотя бы в то, что я неожиданно образумилась и решила измениться. Скорее, от этого еще больше разозлиться, требуя объяснений. А вот их как раз-таки и нет. «О чем думаешь?» — прервал мои мысли Дэймон в тот момент, когда мы сидели за одним столом и обедали. «Я зову тебя уже третий раз, но ты так глубоко ушла в свои мысли, что даже не замечаешь меня». «Ах, это...» — растерялась я. «Прости, я все думаю о том письме, которое написал Рихард». «А, твой муж?» С сомнением кивнул Дэймон, украдкой усмехнувшись. «Даже интересно стало узнать, каков он на самом деле. Может быть, просветишь меня?» «Я видела его лично от силы пару раз, а тех слов, которые смогла при нем произнести, можно по пальцам пересчитать», — вздохнула, отводя взгляд в сторону. «Но в одном я уверена во все сто процентов. Он меня ненавидит и отчаянно желает мне смерти». Бывшая владелица тела использовала его как игрушку для своих извращенных игр. Его бы воля, он давно бы меня убил на потеху публики, Однако власть оказалась для него важнее собственной мести. И все же, заполучив документы о браке, он тут же сослал меня на север, прекрасно зная, что тут я умру». «Как интересно», — усмехнулся Деймон, сверкая своим алым взглядом, Конечно, ты и в день нашей встречи рассказывала мне о том, как с тобой поступил этот бывший раб. Но теперь с подробностями я начинаю его немного понимать. Что? Удивилась я. Знаешь, на самом деле очень трудно отказаться от того человека, от которого зависела твоя жизнь. Называй это как хочешь. наваждение, зависимость, психологическая травма. Главное вовсе не это. Ведь вначале то, что ты ненавидишь всей душой, Со временем начинает привлекать и нравиться, а после ты и вовсе не в состоянии от этого отказаться. Становишься зависимым, словно от персонального наркотика. Прекрасно знаешь, что он тебя разрушает, но это кажется таким незначительным. Задумался Деймон. чего мне стало даже как-то не по себе. Хоть мы и говорили изначально о Рихарде, все странным образом перевернулось, и теперь, мне кажется, мы говорили о самом Деймоне. Заметив мой удивленный взгляд, юноша тут же улыбнулся, стараясь вернуть атмосферу безмятежности. «Как бы то ни было, я немного понимаю твоего мужа». «Прошу, не называй его так», — попросила я, тяжело вздыхая. «От мужа там только одно название. Как по мне, брак должен быть добровольным союзом двух людей, а не принудительным. Меня, если ты не забыл, никто не спрашивал о том, хочу ли я в принципе все это». «Конечно», — тут же согласился мужчина. «Как я мог об этом забыть? Прошу меня простить, если мои слова чем-то задели тебя». «Нет, я... в общем, неважно», — отмахнулась я. «Как бы то ни было, он скоро явится в замок, и у него будет множество вопросов, требований и претензий в мою сторону. Стоит ли попытаться объяснить, что я не принцесса Жаклин?» «О, нет-нет», — усмехнулся Деймон. Во-первых, он не поверит тебе. Любое доказательство будет воспринято в штыки, а даже если и поверит, то узнав о том, что ты не та принцесса, которую он ранее знал, разъярится еще больше. И вероятность того, что он попытается убить тебя, увеличивается. Во-вторых, ты определенно принцесса Жаклин Валентайм. Не подделка, не самозванка, не замена, а именно принцесса Жаклин. Пора уже принять это. «Вот как!» — усмехнулась я. «А кто тогда та, что была в этом теле до меня?» «Хм...» — протянул Деймон, проведя указательным пальцем по нижней губе. «Она ведь перешла в тело горничной, верно?» «Тогда да будет так!» — улыбнулся Деймон, воспринимая ее не как бывшую принцессу, а просто горничную. «Да уж, как же у тебя все просто!» «Разумеется!» — согласился Деймон, продолжая трапезу. «В любом случае тебе не стоит переживать по поводу приезда Рихарда». «Почему?» — спросила я, чувствуя, что мой собеседник уже приготовил грандиозный план. «Рихард был в прошлом рабом и игрушкой», — напомнил он. «Теперь же мы покажем, что это вакантное место уже занято». «Что?» — ахнула я, но дальнейшее объяснение Дэймона все расставило на свои места. В одном я уже успела убедиться. Дэймон любит устраивать красочные шоу, чтобы насладиться реакцией окружающих, и он не любит оставлять простые намеки. Вовсе нет. Он делает все так, чтобы у зрителя даже сомнений не возникло в увиденном. Спустя несколько дней к замку прибыл командир Рихард со своими людьми. Каждый из них облачен в черные доспехи, на которых красовался королевский герб. Через окно замка можно было спокойно следить за реакцией солдат, да и самого командира тоже. Они не могли поверить в то, что видят. Зеленые цветущие луга, кристально чистые реки, множество домов, в которых живут разнообразные расы. Небо над всей территорией никогда не бывает пасмурным, а энергия, которой пропитан даже воздух, наполняет тебя силой и выносливостью. Более того, сам замок выглядел так, Словно его построили буквально вчера. Это не развалина, не руины, покрытые снегом, а именно величественное сооружение, на зависть всем. Рихард ворвался в здание, игнорируя стоящих у врат рыцарей. Словно именно он здесь хозяин, владелец и господин. Мы заранее предупредили наших рыцарей не мешать командиру и его людям. Рихард мог воспринять это как измену, а мне лишние жертвы не нужны. Во всяком случае пока. Наконец-то он вошел в замок, тут же отыскав зал, в котором пребывала я и Дэймон. Более того, помимо нас здесь были эльфы и джинны, все невероятно красивые, так еще и в полуобнаженном виде. Играла ритмичная музыка, а прекрасные юноши танцевали, демонстрируя свою гибкость, изящество и неотразимость. Пока я сидела на своем троне, Один из эльфов стоял рядом со мной, держа в руках поднос с фруктами и кувшином красного вина, и постоянно подливал в мой бокал. Сам же Деймон также находился рядом, но уже около моих ног, положив свою голову на мои колени. И пока я с улыбкой наслаждалась выступлением красавцев, сама медленно играла с белоснежными прядями волос Деймона, то накручивая их на палец, то распуская. Когда перед Рихардом и его людьми предстала такая яркая картина, они не смогли сдержать своего шока. Я видела их. Видела то, что они пришли и теперь стоят чуть ли не в центре зала, но специально игнорировала. С улыбкой следила за танцами джинов или играюще кормила с рук Дэймона вишней, а именно этим взбесила Рихарда до легкого безумия. Мужчина неожиданно сорвался с места, высвободил клинок из ножон и одним резким ударом разнес музыкальные инструменты эльфов, на которых они играли. Музыка прервалась, как и танцы. Все разом обратили внимание на командира, слегка отступая от него. «Ну, здравствуй, Жаклин!» — низким тоном произнес мужчина, так и не убирая меч обратно. «Смотрю, ты ничуть не изменилась». «Ведешь все тот же отвратительный образ жизни, но оно и к лучшему. Значит, разговор будет коротким». «Рихард», — разочарованно вздохнула я, всем своим видом показывая, что не ждала его, и это невзирая на то, что он заранее оповестил о своем приходе. «Ты принес документы о разводе?» — спросила с неким пренебрежением. «Отлично. Оставь их там на столе. Как подпишу, отправлю во дворец». Услышав это, Рихард вначале удивленно округлил глаза, словно не веря в уровень моей наглости, а после тихо засмеялся, пряча глаза в ладони. «Нет, Жаклин». Наконец-то бросил он. «Разговор пойдет о другом. Так что прогони свои игрушки, пока я лично это не сделал. Дважды повторять не буду». В темных глазах мужчины вспыхнула жажда убийства. «Что ж...» Здохнула я, до сих пор выражая лицом скуку и разочарование. «Давай поговорим». После чего щелкнула пальцами, и все юноши по сигналу быстро покинули зал. В итоге в помещении остались лишь Рихард, его солдаты, я и, разумеется, Дэймон. Вот только если на своих рыцарей командир не обращал внимания, то присутствие Дэймона у моих ног его явно возмущало. «Ты меня не слышала?» Низким тоном спросил Рихард, еще крепче сжимая рукоять меча. «Он не игрушка, если ты об этом», — парировала в ответ. «Он мой любовник. Более того, не стоит забывать, что ты сейчас на моей территории. Одну милость я тебе оказала, но более не смей здесь указывать». После моих слов рыцари за спиной своего командира начали неуверенно переглядываться, а сам Рихард буквально помрачнел от ярости. Казалось, что еще немного, и его вздувшиеся вены на шее и лбу лопнут от напряжения. А ведь это только начало.